Кто нам откроет, будем видать. Но дверь в горницу я помню. Она первая направо, как войдешь в сенцы. Гляди, будет она запертая, придется сходу вышибать ее. Мы двое входим, и ежели какой сигнет в окно на уход, Андрей его стукнет. Заберем этих ночных гостей живьем, очень даже просто. Я буду вышибать дверь, ты будешь стоять чуть сзади меня, и ежели что... Какая заминка выйдет, бей на звук из горницы без дальнейших разговоров. Макар посмотрел в глаза Давыдову чуть прищуренными глазами. Снова еле приметная усмешка тронула его твердые губы. — Ты эту игрушку в руках нянчишь, а ты обойму проверь, и патрон в ствол зашли тут, на месте. Шагать отсюда будем через окно, ставню прикроем. Нагульнов оправил ремень на гимнастерке, бросил...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 С огромной силой Нагульнов толкнул левым плечом дверь, отбросил Якова Лукича к стенке и широко шагнул в сенцы, кинув через плечо выдову Стукни его в случае чего. В ноздри Нагульнову ударил теплый запах жилья и свежих хмелин. Но некогда было ему разбираться в запахах и ощущениях. Держа в правой руке наган, он левой быстро нащупал створку двери в горенку, ударом ноги вышиб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 наискось, на вылет, простреленный в четырех местах. С тех пор, как ночью, друзья, молча спотыкаясь в потемках, но всеми силами стараясь не тряхнуть раненого, на руках перенесли его домой, к нему еще ни разу не вернулось сознание, а шел уже шестнадцатый час его тяжкой борьбы со смертью. На рассвете на взмыленных лошадях приехал районный врач-хирург, молодой, не по возрасту серьезный человек, Он пробыл в горнице, где лежал Давыдов, не больше десяти минут. И за это время напряженно молчавшие в кухне коммунисты Гремячинской партийной ячейки и многие любившие Давыдова беспартийные колхозники только раз услышали донесшийся из горницы глухой и задавленный, как во сне, стон Давыдова. Врач вышел на кухню, вытирая полотенцем руки с подобранными рукавами, бледный, но внешне спокойный,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 Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунку, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки. Чем будет нежитье? И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное, ты при деле будешь. Ну как, согласен? Спаси, Христос, это мне подходящее. Спасибо, что не забываете про старика. Один черт, я по ночам почти не сплю, а зараз и вовсе. Тоскую я по ребятам, Кондратушка, и сон меня вовсе стал обегать. Ну, пойду, попрощаюсь с моими жеребцами и домой. — Кому же вы их припоручаете? — Старику Бесхлебнову. — Он крепкий старик, а вот я уже подозносился. Подкосили меня, Макарушка с Давыдовым. Уняли у меня жизни. С ними-то, может, я бы и лишних год-два прожил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 Старик поспешно заковылял по площади и вернулся только через час. Варя стояла на коленях в изголовье могилы Давыдова, но, заслышав деликатно предупреждающее покашливание деда-щукаря, встала, вышла из калитки, качнулась, испуганно оперлась рукою об ограду. Молча постояла. Молчал и старик. Потом она тихо сказала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 Он шагнул вперед, часто моргая, побледнев, от ненависти сказал. «Гадина! Далеко ты уполз! Думал, тут, в этой норе, от нас спрятаться? Ну, подожди! Я с тобой поговорю в Ростове. Ты у меня еще попляшешь перед смертью!» «Ой, как страшно! Ой, как я испугался! Я весь дрожу, как осиновый лист».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 «Да, ребятки, забыл вам сказать. Знаете, кого я встретил на улице там, в шахтах?» «А кого бы вы думали?» «Лужку Нагульнову!» Идет этакая толстая бабеха, рядом с ней лысоватый толстенький мужчина. Глянул я на нее и потерялся. То ли она, то ли не она. Морда толстая, глазки заплыли, и обнимать уже надо тремя руками а по выходке вижу — она. Подхожу, здороваюсь, говорю — «Лушаня, да ты ли это?» А она мне в ответ — «Гражданин, я вас не знаю». Я смеюсь, говорю ей — «Скоро же ты своих хуторских забыла? Ведь ты же Лушка Нагульного». Она к по-городскому, фасониста, пожевала губами и говорит — «Когда ты была Нагульного, когда ты была Лушка, а теперь...» Лукерия Никитишна Сверидова, а это мой муж, горный инженер Сверидов, познакомьтесь. Ну, я поручкался с инженером, а он смотрит на меня чёртом, дескать, почему я так с его женою по-простому разговариваю. Повернулись и пошли, обои толстые, видать, довольные собой, а я про себя думаю. Ну и сильны же бабы, недаром Макар против них всю жизнью восставал. Не успела двух похоронить, Тимошку и Макара, а уже выскочила за третьего. Да ведь дело не в том, что выскочила, а когда она сумела такие тела на себя набрать. Вот о чем я думал, стоя там на улице. И что-то во мне воспечалилось сердце. Жалко стало прежнюю Лушку, Молодую, хлесткую, красивую. Как, скажи, я ее прежнюю-то когда-то давным-давно во сне видал,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 Уже совсем глухим голосом сказал. «А ведь я до ныне люблю тебя, моя незабудняя, Одна на всю мою жизнь. Видишь, все некогда, редко видимся. Ежели сможешь, прости меня за все лихо, За все, чем обидел тебя мертвую». Он долго стоял с непокрытой головой, Словно прислушивался и ждал ответа.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 величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза.